Миланья поклялась точно исполнить завещание Прокопия Веденеевича. «Порушишь клятву, в смоле кипучей гореть будешь, помни!» «Не забуду, батюшка!» Поникла Миланья, клад мучила ее, так и хотелось открыть, да хоть одним глазком глянуть. «Много ли золота припрятано у батюшки для Диамида?» «Не отверзни лицо твое и душу!» час бедствия моего не пусти слова на ветер наказывал духовник поглаживая кослявой рукой плечо милане не было нам радости видит господь Док, пущая после меня возрадуется диамит сила у него будет большая в тех то исах хватит чтоб хозяйство поправить а после порухи Договори да потом Диамиду, как я на сходке за народ заступился, и муку принял великую, а не убоялся того, не пал духом. Пущай, и он возрастает с той же крепости нерушимой. За правду, чтоб стоял, хоша бы смерть в глаза ему зырилась. Не за батюшка, кивнула Миланья, не соображаешь, что к чему. Туши свечи. «Ни к чему воску гореть. Две оставь на аналое. От двух свечек в Маленны стало сумрачно. Слышались вздохи старого тополя. Натужно вздохнет, притихнет, а потом со свистом выпустит воздух сквозь сучья. «Это вздыхает святое дерево», — слушал старик. «Полегчало мне слава Иисусу». бы корни пил сразу, может, поднялся бы. Дай бог, чтобы вы поправились. Старик помолчал, о чем-то думая, потом спросил. Поселенцы выступили, и шо вчера? Много-много ехали, ехали, которые верхом на конях, а которые на телегах, пешком шли. Головня повел, головня и зырян. Надо бы и нам не мешкать. Да вот старцы елозились в Маленны, Да вторых петухов отложили. Пошли-ка опроську к Варфоломеюшке, Чтобы послал сынов созывать праведников к выезду, Да за мной пущай заедут на телеге. Про Филимона не сказывай, что убег. Экий срам на мою голову. Не в Минусинск ли он поехал, не знаю, батюшка. На заимку должно, где летось деготь гнали. Послать бы кого туда, чтоб бока ему намяли. Подумал, отказался. Ни к чему. Все едино. Смекинные утробы окромя нытья проку не будет. Ладно, неси мне теплую одежу, облаку. Да проську пошли, чтоб бегом. Со вторыми петухами поднялись тополевцы. Выезжали на телегах, верхами, молодые и пожилые, но женщин не взяли. Не бабье дело воевать с казачьим треклятьем. не в черном платке шла до поскотины возле телеги, на которой везли духовника, шла с иконой в руках. как и все тополевки, тихие, кроткие, не источая слез в час горькой разлуки. Была еще середина холодной ветреной ночи. Шли, шли и ехали молча угрюмо. Одни расставались навек, другие притащились вскоре домой, подавленные, онемевшие от оглушительного разгрома бело отряда в селе Городок на Тубе. Мало кому удалось бежать живым, когда белые окружили село Городок и открыли артиллерийскую стрельбу. Повстанцы кинулись на тонкий лед тубы и пошли на дно с воплями и криками. Аркадий Зырян с мамонтом Головней прорвались с полусотни конников из окружения к повстанческим отрядам. Прокопия Веденевича привезли из Каратуза на той же телеге, укрытого холстяной полостью. Возле тела сидели старцы в шубах Варфоломеевшка и Евлампии. Следом еще три одноконные упряжки со стариками. Выехав на большах со стороны Придивной, старики остановили телеги и по обычаю начали песнопение по убиенному духовнику. В скорости собрались старухи, женщины с детьми. Начался малый вопль. Варфоломеевшка, открыв лик убиенного, сняв шапку с белой головы, возвестил единоверцам, что вчера еще до рассвета, когда из Сагайска на Каратус выступили повстанцы, духовник повелел тополевцам идти в первых рядах, хотя на весь тополевый отряд было семнадцать дробовиков, Остальные шли с дубинами, топорами, кто с чем. Тьмою, тьмою двигались с песнопением псалмов царя Давида, а также молитв древних. Другие что-то орали, да мы к ним не имели прислону. потому как верование наше праведное, а ихнее сатанинское. Варфоломеюшка указал перстом на голову духовника с развиваемыми ветром седыми космами Зри, зри, духовник, але мы не с тобою. Дух в тебе еще, и, и ты пребываешь с нами, и слышишь вопль наш. не вытирая слезы, говорил Варфоломеюшка. Кабы зрили вы, как воссиял наш духовник, когда тьмою великую вошли мы в карату с ко смертным врагам нашим, треклятым казакам. Идем, идем по улице, инда нету их, треклятых. До станичной управы дошли, нету окаянных. Тут услышали, казаки схоронились в церкви сатаны. Тфу, тфу. Единоверцы дружно отплевывались. Варфоломеевшка обсказывал дальше. Двинулись мы к той поганой церкви, где засели кровопийцы с ружьями, а от теля выстрелы, не густо вроде, да люд весь попер кто куда, перепугавшись. Духовник крикнул, не убоюсь того, Варфоломеюшка, потому как со словом Божьим иду на гадов. И пошел на три шага и шо, Как пронзила его пуля В самое сердце, Господи. И шо один мужик был убит, Не ведая, кто, Не из наших праведников. Спаси нас, Господи! Спаси нас, Господи! Отозвались тополевцы. И подвигнулась на ту церковь, Тьма тьмущая, Яко стадо великое, С криками, стрельбою, Земь под ногами сдвинулась. Кабы зрили, как вытаскивали из той анчихристовой церкви казаков. Лупили их, били кто чем мог. Кто топором, кто дубинами. Потом топтали, чтоб гнев выплеснуть изнутра. И мы были там со старцами. Да не зрил того духовник наш Прокопий Веденеевич. Теперь он великомученик Филарет V, как по уставу нашей общины. Отслужим поминальную службу под древом нашим. Пущай душа великомученика возликует на небеси, и будет нам всем радость великая. Аминь. До поминальной службы тело духовника занесли в Маленную горницу, куда сошлись семеро старцев. Обмыли его, окурили ладаном. Среди ночи начался большой вопль по убиенному духовнику. Стонали осиротевшие старики и старухи, молодые тополевки, малые детишки, ничего еще не смыслящие в происходящем. И больше всех ревела Миланья с очадами Манькой, Демкой и Фроськой. А Проська тоже горько плакала. Они остались совсем одни в большом доме, не стало советчика и хозяина, а про Филимона и не вспомнили. Да и где он, Филимонушка? Ночь выдалась холодная, с лютым ветром на река став мыло тянула морозом, речушка Молтат давно покрылась льдом. и только омыл все еще бурлил, вскидывая серебряную гриву, взламывая ледяной панцирь. Черный тополь тяжко стонал под напором ветра, а единоверцам казалось, что само святое дерево оплакивает духовника. «Не под этим ли деревом когда-то давно-давно почил Ларион Филаретович? За ним отошли лука, веденей». И вот лежит в лиственной домовине Прокопий Веденеевич, Филарет пятый. Не стало у тополевцев духовника из филаретово корня. Потому-то малого Демку Варфоломеюшка посадил в изголовье домовины, как бы надеясь на него, что со временем сей малый явится перед общиной в облике нового духовника». а до той поры горькое сиротство. «Плачь, плач, плач стенания. Возрастай, Диамидушка, возрастай!» наговаривал Варфоломеюшка. «Да не запамятуй про крепость нашу, Филаретову. Не склони праведников со пути истинного ко церкви сатанинской. И бысть тебе средь ангелов на небеси, ежели дух твой окрепнет, и возликуем мы навеки вечные. Почавший третий год жизни на белом свете, Диамид, укутанный в старый полушубчишка убиенного Прокопия Веденевича, будто и в самом деле что-то соображал, таращи светлые глазенки на духовника, лежащего в колоде. Он помнил, понятно, как брал его с собой на моление старик, ласкал, наговаривал что-то, Учил первым молитвам. А сейчас почему-то тихо лежал в колоде с закрытыми глазами, А все кругом плакали, причитая, Убиенный, убиенный, на кого ты нас покинул сирот горемычных. И сестры Диамида, Манька и Фроська, Ревмя ревели вместе с мамкой, И нянька Проська исходила в вопли. А Диамид, сосредоточенный серьезно, Созерцал лик деда, еще не ведая, что лежащий в колоде его отец. Варфоломеешка заметил сосредоточенность Диамида, поднял его перед всеми, вещая. Радость нам будет. Глядите, сей малый не хнычет, а буян тяжко и думай. Дано ему око Господне, чтоб зрить нас. и лик духовника, отошедшего к пращурам нашим. Вижу, вижу, братья и сестры, все будет духовник. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Откликнулись единоверцы. Когда пропели третьи петухи, Все разом поднялись, крестясь на тополь. Женщины подходили к домовине, прикладывались к сложенным рукам духовника, кланяясь, отходили в сторону. Старцы затянули псалом, и шестеро из них подняли домовину, на рушниках понесли в гору, и там улицу, и переулком к кладбищу. Женщины и старухи остались, чтобы собрать в доме Боровиковых, на столы поминальную трапезу. Домовину несли молча, тихо, чтобы не потревожить отлетающую на небеси душу Филарета Пятого. На кладбище поджидали их старцы в черном, выкопавшие глубокую яму рядом с могилами Филарета Второго, II, Третьего и Четвертого. Крест Филарета Второго, хотя и был из толстой лиственницы, давно сгнил и свалился. Новый ставить нельзя, да и поправить старый также. Крест Филарета Третьего держался хорошо, но почему-то повернулся поперек могилы. Над этим поворотом креста старики не раз призадумывались, что бы сие означало, к добру или лиху. Как только прах закопали и обложили могилу дерном, Повесив на крест хвойный венок, сразу началось радостное песнопение. С этой минуты расточать слезы по отшедшему в мир праведников и святых великомучеников тяжкий грех. Надо ликовать вознесению на небеси нетленного духа Филарета Пятого. где сей дух, конечно, радостно встретится с четырьмя другими филаретами, прародителями общины истинных праведников. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! На поминальной трапезе молодые тополевки, сменив черные платки на светлые, подчевали старших. Снеть для трапезы готовили в каждом доме и потом приносили в чугунках, сковородках и в бутылках. Пили брагу и вино, даже самогонку. Это единственный случай, когда тополевцы могли без греха пить вино, ликуя, как это было с самим спасителем, на свадьбе в Канне Галилейской. В Маленной подчевались старцы. Сидели они за тремя столами треугольником, лицом к иконостасу. Иконы были развешаны на всей стене в сторону восхода солнца. Стул духовника спинку обращен к иконостасу. А вместо самого духовника стоял на столе черный колпак с вышитым осьмиконечным крестом, и на спинке стула висело облачение. Сидящие за столами, разговаривая, все время смотрели на колпак и облачение духовника. Он еще с ними, Прокопий Веденеевич, и потому старцы, веселясь на его поминках, разговаривают с ним как с присутствующим, только не называют мирским именем Прокопием Веденеевичем, не по монашеской схеме, Филаретом Пятым, а просто духовником. Не ведали старцы, что в скорости Их всех казнят каратели За участие в восстании. Сейчас они веселились, пили брагу, А кое-кто хватанул самогонки. любо то Люба, возрадуйся, духовник! А ли ты не зришь, как всем весело, Что ты вознесся на небеси И оттуда зришь на трапезу? Люба-то, любо то люба Горели толстые восковые свечи, Теплились лампады, Пахло воском и ладаном. «Вспомни, духовник!» Говорил Варфоломеюшка, «Как убоялись народа кровопивцы!» «Усила неслыханная гли сошлась в Сагайск?» «Как ты упал, значит, И во храм сатаны вломились люди, Почали вытаскивать и стрелять казаков. Помнишь?» кто это подскакал на рыжем коне. Не конь, а огонь о четырех копытах. И на коне том видел, сидел-таки э здоровый мужик в шабурей-войлочном котелке, самотканный котелок-тыгли, мужичий. Вздыбил тот мужик с рыжей бородой своего коня рыжего, как зарет, опомнитесь, люди. «Разве мыслимо вытворять изгательство над безоружными?» Весь люд разом обернулся на мужика, а голосина его как труба иерихонская. И тут кто это гли опознал Рыжебородова, продолжал Варфоломеюшка, уставившись на черный колпак. «Слышу, — кричит, — мужики, это казачий хорунжий лебедь!» Из по он, Хаша и Васильевым, назвался, а доподлинно сам Кульчицкий со Щепковым. И Петром Ищенко говорили, что Васильев — казачий хорунжий. Тут и пошло. Ох, как карали мужики сагайские! А так и из других деревень один захваченный казак опознал Рыжебородова. Ной Васильич кричит, товарищ хорунжий! Что с нами творят, видишь, разве мы орет кого казнили под Петроградом? И Шаткелева, заявился, рыжебородый, из Анчихристого Петрограда с большевиками. Старцы повздыхивали, беда, беда, как бы восстание не захватили окаянные большаки, на что Варфоломеюшка ответил: Не можно-то! Как они, безбожники, мыслимо ли? Того рыжего прикончили или нет? Спросил Варфоломеешку старец Митрофаний. Варфоломеешка сказал, кто это стрельнул в него из винтовки, да не попал, кажись. Вздыбил он своего коня и вскач полетел. Еще раз пальнули, да я не зрил, свалился с коня или нет. Убивать я таких гадов. Топором бы его по рыжей башке. Куды и топором, возразил Варфоломеюшка. Он ведь был при казачьей шашке, винтовка за плечом, да еще Левальверт видел за кушаком. Гляди ты, может, нечистый? А кто же, нечистый есть? Ух, гады, когда их только стребят, хоть бы волюшку отвоевать у насильников. Волюшку. Да где она, Волюшка? От Филарета Первого, до да только что закопанного в землю Пятого, В глаза ее не видовали, Слухом про нее не слыхивали. Волюшку бы. Обскажи, духовник Отцу Небесному, Как мы тут из века в век мытаримся И нести исходу мукам нашим. Духовник обскажет, А не его... Исказнили каратели. Пожалей нас, отец. Заступись перед Господом Богом. Али вороги люты окончательно изведут нас в могилы, хныкали старцы, растирая слезы, стекающие в белые бороды. Эка мы на радостной трапезе-то, опомнился Варфоломеюшка, со жалобами стенаниями. Не можно то, старцы. Давайте псалмом радостным усладим духовника, А он с нами уже воспоет. Запели.